МИККИ СПИЛЛЕЙМ Я сам вершу свой суд. Читает Александр Степной, корректор Анастасия Беляева. Глава 1. Я вошёл в квартиру. Все молчали. Они смотрели на меня ничего не выражающим взглядом и слегка сторонились, пропуская меня. Прямо передо мной, около спальни, Пат Чамберс поддерживал рыдающую Мирну. Я подошёл и нежно обнял её. «Пойдём, девочка, тебе надо прилечь», — сказал я. Я устроил её на диване, а один из полицейских подложил ей под голову подушку. Патт показал мне на спальню. «Труп там, Майк!» — сказал. «Там!» Это слово ударило меня по сердцу. В спальне на полу лежал труп. Труп лучшего моего друга Джека Уильямса. Человека, с которым я больше двух лет провоевал вместе и с которым месил зловонные болото в джунглях. Джек всегда говорил «Я правую руку отдам за друга!» И однажды он сдержал слово, помешав японцу разрубить меня пополам. Удар, предназначавшийся мне, пришелся на его правую руку, и потом ее пришлось ампутировать. Пат молча позволил мне взглянуть на тело и коснуться мраморно-бледного лица Джека. Впервые в жизни я вдруг ощутил жгучее желание заплакать. Как его убили, Пат. 45 пятый калибр. «Прямо в живот. Лучше не смотри». Я откинул простыню и с трудом сдержал крик. Джек лежал в трусах, прижимая к животу единственную руку. Входное отверстие было маленькое и чистое, а выходное — скулак. И оттуда вываливались растерзанные внутренности. Я осторожно прикрыл тело и поднялся. Нетрудно было представить себе, как всё происходило по полу от изголовья кровати к стулу куда джек прежде чем лечь клал свой протез тянулся кровавый след на кровати еще виднелся отпечаток его тела он пытался дотянуться до стула с пулей в животе джек не сдался из последних сил он пытался дотянуться до револьвера который всегда висел на спинке стула пад ты передвигал стул спросил я а что «Да он сдвинут с обычного места». пат нахмурился и вопросительно посмотрел на меня. «Что ты имеешь в виду, Майк?» Стул всегда стоял рядом с кроватью. Джек пытался было схватить револьвер, но убийца сразу после выстрела не ушел. Он отодвигал стул, пока силы не покинули Джека окончательно. Он стоял рядом и наблюдал за агонией. «Это необычное убийство, Патт! Я шкуру сдеру с этой мрази! С живого!» «Тебе бы лучше не вмешиваться, Майк». «Но уж нет». «Послушайся моего совета и дай нам работать спокойно». «Мы будем вместе работать, Пат, как всегда». «Но я надеюсь опередить тебя». «Ты не должен вмешиваться, Майк, и ты прекрасно это понимаешь». «Ладно, Пат, ладно». Устало прервал я его. «У тебя своё, а дело у меня своё». джек был мой лучший друг, мы вместе воевали, и он мне жизнь спас. И я не позволю, чтобы с убийцей разбирался закон». Я слишком хорошо знаю, чем это кончится. Ему наймут лучшего адвоката, и суд оправдает его. Ведь никто из присяжных никогда не хватал пулю в живот. Никто из них не полз по полу, придерживая рукой собственной внутренности. Суд будет проявлять хладнокровие, как, собственное должно быть. Суд даже растрогается и прольёт слезу насчет того, что бедный убийца до конца своих дней будет жить под тяжестью нечаянного преступления. «Убийство в целях самообороны!» «Нет, пад я, конечно, уважаю закон, но на этот раз я буду действовать по собственным законам. И я не буду ни хладнокровным, ни объективным. Я буду помнить всё, что случилось сегодня». Я замолчал, потом взял Пата за у пиджака и закончил. «Да, ещё одно. Я хочу, чтобы ты, Пат, всё, что сейчас услышал от меня, рассказал всем, кого знаешь». И я снова повернулся к телу Джека. Мне хотелось помолиться за него, но в тот момент я был не способен на это. Во мне клокотала ненависть. «Ты мёртв, Джек. Но я надеюсь, что ты слышишь меня. Ты давно меня знаешь, и знаешь, что слово своё «я» сдержу». «Я доберусь до той сволочи, которая убила тебя. Убийцу не повесят и не посадят на электрический стул. Он умрёт так же, как и ты» с пулей в животе, в мучительной агонии. Я сделаю этот Джек. Чего бы мне это ни стоило, я обещаю тебе это сделать». Наконец я замолк. «Ради бога, Майк, брось это. Я ведь тебя знаю. Ты можешь влипнуть в такие неприятности, что тебя уже никто не поможет. Все будет зависеть от того, при каких обстоятельствах ты будешь стрелять. Я буду осторожен, Патт». Но я так ненавижу того, кто сделал это, что в тот день, когда он окажется перед дулом моего пистолета, я без колебаний нажму на курок, и тогда наступит уже моя очередь ухмыляться, наблюдая, как он корчится от боли. Он должен помучиться так же, как мучился Джек, если не больше. Больше нам не о чем было говорить. Пат всё отлично понял и не пытался больше меня уговаривать. С этого момента все определяло скорость наших действий. Я понимал, что он сделает всё возможное, чтобы добраться до убийцы прежде меня. Прибыли люди Коронера. Я сел на диван возле Мирной и дал ей выплакаться у меня на плече. Так она хоть не видела, как уносят тело её любовника. Она была хорошей девчонкой. Четыре года назад Джек удержал её от прыжка через перила Бруклинского моста. Она тогда была в скверном состоянии, истощена и напичкана наркотиками. Он привёз её к себе домой, а потом поместил в специальную клинику и держал там до полного выздоровления. Они полюбили друг друга, и Джек не хотел, чтобы она работала. Но мирно убедила его, что нужно подождать, пока он сам устроится. Джек не мог вернуться на прежнюю работу в полицию. Потеря правой руки лишила его многих возможностей, но друзья помогли ему. Вскоре он поступил работать в страховую компанию. Эта работа была, по крайней мере, сродни полицейской, и Джек был очень доволен. Мирна его любила, и они собирались пожениться. И вот теперь такой жуткий конец. Обессилевшая Мирна позволила полицейскому отвезти себя домой. Это поручил ему пад «Вчера вечером Джек устроил у себя вечеринку», — начал пад — «с довоенными приятелями». «Знаю», — перебил я. «Он меня звал, но я устал и отказался». «Были приглашены старые друзья. мирно назвала их мне, и мои люди занимаются этим», — буркнул я. «Да, она и мне их назвала». «А кто обнаружил труп?» — поинтересовался я. «Мирна. Сегодня они с Джеком должны были отправиться за город, поискать местечко для строительства коттеджа». Она явилась сюда около восьми. Позвонив и не получив ответа, она заволновалась». Последнее время у Джека болела рука, и она решила, что он мог потерять сознание. Мирно обратилась к управляющему, который знал ее, и тот открыл ей дверь. Через несколько секунд управляющий услышал дикий крик из квартиры и позвонил нам. Она еще нашла в себе силы рассказать нам о вчерашней вечеринке, а потом потеряла сознание. После этого я и позвонил тебе. В котором часу наступила смерть? Часов за пять до нашего прибытия, если верить доктору. «То есть примерно в 3.15. Вскрытие покажет точнее. Кто-нибудь слышал выстрел?» «Нет. Убийца, наверное, пользовался глушителем. У кольта 45-го калибра даже с глушителем сильный звук». «Знаю, но у соседей внизу тоже был какой-то праздник, и никто ничего не слышал». «Имена приглашенных у тебя есть?» Он вытащил из кармана записную книжку, вырвал оттуда листок и протянул мне. первый приехала мирно». Примерно в половине девятого. Она взяла на себя роль хозяйки дома. Последний гость явился около одиннадцати. Уехали все вместе около часу ночи. Я кинул взгляд на листок. Куда они отсюда направились? Все они устроились в двух машинах. Мирно уехала в машине Хилла Кингса. Они направлялись в Вестчестер и высадили ее по дороге. Чуть помолчав, пад спросил. «А что ты думаешь насчет мотива, Майк?» «Пока ничего. Но просто так не убивают, и я готов побиться об заклад, что за этим убийством скрыто многое. А что ты сам считаешь? Нашёл что-нибудь?» «Ничего, Майк. Надеюсь, ты сможешь помочь мне». Я улыбнулся, но я отнюдь не собирался его обманывать. «Я буду помогать вам, Пат, и буду держать в курсе, но с некоторым опозданием». «Ладно, Майк, ты мне понадобишься». «В моём распоряжении огромные возможности научно-организованного учреждения, которое отодвинет меня в сторонку, вытащив пару наручников. Я понимаю, Пат, ты всегда связан правилами и принципами, и обязан подчиняться начальству. Ну, а я работаю сам по себе, и ничто не помешает мне сломать руку человеку, чтобы заставить его говорить, или же ударом в живот убедить его рассказать мне кое-что». Я достаточно высоко ценю полицейских, Пат, но знай, что я первым доберусь до убийцы, и я никому не позволю оттеснить меня в сторону». Не желая продолжать бесполезный разговор, Пат отпустил своих ребят, оставив только одного возле квартиры Джека, и мы спустились вниз на лифте. В холле уже сгрудилось несколько репортеров, которым он дал короткую информацию. «Моя машина была припаркована на углу улицы рядом с полицейским автобусом. Я попрощался с Патом, сел в машину». и и рванул к себе в контору. Глава вторая. Дверь оказалась запертой, но после нескольких сильных ударов меня впустили. «О!» — произнесла Велда, открывая дверь. «Это вы?» «Что значит «это вы»?» «Вы что, уже забыли, кто ваш патрон?» «Вас так давно не было, и я уже решила, что это кредиторы». Я вздохнул и направился вслед за ней в кабинет. У этой девчонки были красивые ноги, и она смело их демонстрировала. Каждый раз, когда я диктовал ей что-нибудь, мне приходилось делать усилия, чтобы не накинуться на нее, но я держал себя в руках. К тому же она носила узкие облегающие платья. При этом, в отличие от других, Велда могла прекрасно защитить себя. Я наблюдал это неоднократно. Она умела очень ловко заставить любого нахала понять это. Если требовалось действовать быстро, она моментально снимала туфлю и била по голове. Почти всегда это производило нужный эффект. Ее работа секретарем частного сыскного агентства давала ей право носить плоский пистолет 32-го калибра, и она не боялась им пользоваться. В течение трех лет, пока она работала у меня секретарем, Я никогда не пытался использовать её в другой роли. Не потому, что не было желания, а просто опасался, что в таком случае будет невозможно серьёзно работать с ней. Я рухнул в своё старое любимое кресло, а Вэлда бросила мне конверт с документами, который поднял с моего стола целое облако пыли. «Это всё, что я смогла собрать о гостях на вечеринке», — сказала она. Я удивлённо поднял голову. «А вы-то откуда знаете? Ведь Пат только мне звонил!» На её мордашке появилась сардоническая усмешка. «У меня связи среди репортеров», — сообщила она. «Том Дуглас из «Кроникл» знал, что Джек ваш друг. Он позвонил сюда и попытался что-нибудь выяснить. Но в итоге я из него вытянула всё, что знал он. Почти все вчерашние гости оказались в нашей картотеке». Том сообщил мне и еще кое-что дополнительно. И в результате вот. Я открыл конверт и вытащил пачку фотографий. Наклонившись через мое плечо, Велда комментировала. «Хилкингс, студент-медик, 23 года, похож на уличного продавца. Сестры-близнецы Биллсми, 29 лет, обе не замужем, наследство оставлено отцом». Деньги, вложенные в текстильные предприятия на юге. «Я знаю их», — прерывал я. «Миленькие девушки, но очень тощие. Я несколько раз встречал их у Джека». На следующей фотографии был тип среднего возраста с перебитым носом. Его Велда могла мне не называть. Это был бутлегер Джордж Келлики, который во времена «Сухого закона» сколотил более миллиона долларов. Теперь он был принят в высшем обществе, но все еще тайно финансировал темные дела. Однако сейчас за ним стояло уже с полдюжины адвокатов, готовых отразить любые удары правосудия. «Ну, о Келике вы знаете больше меня», — проговорила Велда. «Хилл Кингс живет у него в Вестчестере. Милях в трех от Мирны». Я кивнул. Джек частенько говорил о нем. Сам он познакомился с Джорджем через Кингса. Тот финансировал обучение Парнишки, но я-то знал почему. Дальше была фотография Мирны и ее данные. 15 марта 1940 года принята в клинику, выписана 21 августа как излечившаяся, передана на попечение детективу Джеку Уильямсону. Источники получения наркотиков неизвестны. Мирна, я знал это. Вырвало у Джека обещание никогда не пытаться узнать об этом. А Джек слишком ее любил, чтобы обманывать. «А вот это как раз в вашем вкусе, Патрон», — улыбнулась Велда. Я взял снимок, и мое сердце застучало сильнее. Это была пляжная фотография стройной женщины, одетой в белый купальный костюм. Длинные ноги, быть может, чуть более сухие и мускулистые, чем этого требуют голливудские стандарты. Но, взглянув на них, трудно было не испытать желание проверить их упругость. Втянутый живот, широкие плечи и грудь, которую, казалось, ткань сдерживала с трудом. Волосы такие светлые, что на фотографии казались седыми. Ну а мордашка? Женщина была еще красивее, чем Велда, а я всегда считал, что это невозможно. — А это кто? — спросил я с притворной небрежностью. — Все данные в записке сухо ответила Велда. «Шарлотта Мэнинг, психиатр, контора на парк авеню Клиентура исключительно высшего разряда». Я не осмеливался поднять глаза на секретаршу. Может, это было и слишком самоуверенно с моей стороны, но мне всегда казалось, что Велда ждет своего часа. Она никогда ничего такого не говорила, но всякий раз, если я возвращался в контору со следами губной помады на воротничке рубашки... Она не разговаривала со мной неделю, а то и больше. Я бросил документы в конверт и повернулся к Велде. «Вы можете к этому что-нибудь добавить, Майк?» «Пока нет. Все очень непонятно». «А какие мотивы?» «Пока ничего не знаю. Джак был отличным парнем, и он всегда давал шанс людям, которые этого заслуживали. Он никогда не принимал участие в грязных делишках и не имел никаких ценностей. К тому же ничего не было украдено». В его голубом бумажнике, оставленном на ночном столике, было несколько сотен долларов. Убийство совершил садист. Джек пытался дотянуться до револьвера, но убийца медленно отодвигал стул, и Джек полз по полу, придерживая единственной рукой вываливающиеся внутренности. «Хватит, Майк!» Я смолк и уставился в стену. Рано или поздно я доберусь до мерзавца, который прикончил Джека, и убью его безжалостно, как бешеную собаку. Я неоднократно так делал и сделаю еще раз. Никаких сантиментов во мне не осталось, особенно после войны. Люди настолько глупы, что судят убийц вместо того, чтобы убивать их, так, как это время от времени делаю я, а меня привлекают к ответственности в таких случаях. «Где же, — спрашивается справедливость, — это правосудие позволяет только щеголять пунктами законов и постоянно оправдывает виновных. Они привлекают меня к ответственности, и меня бы давно повесили, если бы Пат и кое-кто еще не знали, что я работаю на их стороне, и не помогали бы мне выкручиваться из сложных ситуаций». Виалда вернулась с пачкой газет, а я даже не слышал, как она уходила. Информация об убийстве под весьма выразительными заголовками занимала по четыре колонки на первых страницах. Моё обещание, которое я дал Джеку, покончить с убийцей тем же способом, было напечатано слово в слово. «Сволочи!» — пробурчал я. «Я набью им морды!» «Ну и шуточку сыграл со мной Патт! Тоже мне друг! Дайте-ка мне телефон!» «Спокойно, Майк!» «В конце концов, Пат полицейский, и это лучшее средство столкнуть вас с убийцей. Если тот будет знать, что вы хотите до него добраться, то, может быть, попытается перейти в контратаку, и тут-то вы его и накроете». «Благодарю вас, Велда. Согласен с первой частью, но насчет второй нет. Пату не нужно, чтобы я столкнулся с убийцей. А если он этого и хочет, то лишь для того, чтобы защелкнуть на нем наручники у меня под носом» прежде чем я успею вогнать тому пулю в живот». «Пад все отлично понимает, Майк. Он понимает, что вы свой шанс не упустите». «Да? Держу парина сэндвич против обещания жениться, что у каждого выхода из дома меня пасет филер. Я, конечно, от них избавлюсь, но поблизости наверняка будут другие, которые продолжат тотальную слежку». Глаза Вилды заблестели. «Вы это серьезно, Майк? Я имею в виду пари». «Абсолютно, девочка. Хотите, поспорим?» Она радостно улыбнулась. Я взял шляпу и вышел вслед за ней, твердя про себя адрес конторы Шарлотты мэнинг Лифтер Питт сердечно приветствовал нас. Я оттолкнул его локтем в бок и сказал. «Добрый вечер, пит Как дела?» «Прекрасно. Разве что из-за этих типов, которые то поднимаются, то спускаются, у меня нет времени даже присесть». Я не удержался от улыбки, так как Велда уже проиграла пари. Ответ Пита был частью того тайного кода, о котором мы с ним договорились много лет назад. Таким образом, он мне сообщал, что на выходе из дома меня поджидают. Я исправно платил ему каждую неделю. Его помощь была весьма ценной. Он обнаруживал филеров быстрее, чем я. Когда-то он был вором-карманником, пока государство не применило к нему свои средства убеждения и не заставило изменить своему призванию. Мы были уже у выхода на улицу, и я почувствовал, что бледнею. Неужели Пит ошибся? Виалда тоже глядела вовсю, и улыбка засияла на ее личике, когда мы преодолевали турникеты. На нее стоило посмотреть в этот момент. Она крепко взяла меня за руку, готовая сразу же отвезти к ближайшему судье, который выдаст разрешение на женитьбу. Но как только мы миновали турникет, ее прелестная улыбка сразу же улетучилась. Я тихонько приглушил смешок. Велда пробурчала сквозь сжатые губы лишь одно слово. Воспитанные молодые девушки никогда не произносят это слово публично, но ребятня с величайшим удовольствием пишет его на заборах и городских стенах. «О-о-о!» воскликнул я. Она хмуро посмотрела на меня и бросила убийственный взгляд на Филера. Этот был довольно квалифицированный. Заметив нас с противоположного тротуара, он сманеврировал так, что, когда мы выходили из здания, он как раз перегонял нас. У другого выхода, несомненно, стоял кто-то еще. А этот забыл переложить пистолет под мышку, и у него позади образовался верблюжий горб. Как только мы добрались до гаража, филёр исчез. Не тратя времени на его поиски, я вывел машину из бокса, открыл дверцу и пригласил Велду. «Куда мы едем?» — мрачно осведомилась она. «В бар. Где вы сможете со мной рассчитаться?» — ухмыльнулся я. Глава третья. Из бара я отвёз Велду в парикмахерскую и направился в сторону Вестчестера. Вообще-то я намеревался отложить визит к Джорджу Келлике до завтрашнего утра, но после звонка в контору Шарлотты Мэннинг мне пришлось переменить решение. Шарлотта была дома, но её секретарша получила указание не давать адреса. Я пообещал позвонить ещё раз и сказал, что хотел бы увидеть мисс Мэннинг как можно скорее. Я никак не мог прогнать от себя образ этой шикарной женщины. «Бог ты мой, какая грудь!» «А какие ноги!» Через двадцать минут я звонил у дверей дома, который стоил, по крайней мере, четверть миллиона. Безукоризненно одетый лакей отворил дверь и поинтересовался у меня целью визита. «К мистеру Келлике!» — буркнул я. «О ком прикажете доложить?» «Майк Хаммер, частный детектив». Я сунул ему под нос свой значок, но это не произвело на него никакого впечатления. «Боюсь, что мистер Калеке слишком занят, чтобы принять вас», — заявил он. «Я понимал, что вряд ли меня будут принимать радушно, но времени было мало, и я не мог отступать». «Пойдите-ка и скажите ему, пусть освобождается, да побыстрее, если не хотите, чтобы этим занялся я». Он внимательно оглядел меня и, вероятно, понял, что шутить со мной не стоит, так как взял мою шляпу и вежливо произнес. «Пожалуйста, сюда, мистер Хаммер» и усадил меня в одно из громадных кресел в библиотеке. Джордж Келлики не заставил долго ждать. Этот бесцветный мужчина оказался более сильным, чем выглядел на фотографии. «Почему вы ворвались сюда, хотя мой слуга сказал вам, что я никого не принимаю?» — рявкнул он. «Нельзя ли без шума?» — перебил я его, закуривая. «Вы знаете, почему я здесь?» «Конечно. Я читаю газеты, но ничем не могу вам помочь. В момент убийства я спал и могу доказать это». «Хилл Кингс вернулся вместе с вами?» «Да». «Дверь открывал вам слуга?» «Нет, у меня свой ключ». «Кроме Кингса кто-нибудь видел, как вы входили?» «Не думаю, но полагаю, что моего слова вполне достаточно». «Не настолько, чтобы исключать вас из числа подозреваемых», — усмехнулся я. Калеки побелял от гнева и, казалось, готов был вцепиться мне в горло. «Как вы осмеливаетесь разговаривать со мной таким тоном?» «Полиция меня не трогает, а Джек Уильямс умер через несколько часов после моего отъезда». Я крепко схватил его за грудки. «Послушай меня, мошенник!» — прохрипел я ему в лицо. «Сейчас я с тобой разговариваю, а не полиция. И я тебя убью, если факты подтвердят мне твою вину. Я не буду ждать, пока полиция это докажет. Может, мне придется прикончить полдюжины таких сволочей, прежде чем я найду настоящего виновника?» Но я до него всё равно доберусь». Видимо, никто ещё не разговаривал с ним так. Он открыл было рот, но промолчал. Если бы он начал протестовать, я вбил бы его гнилые зубы ему в глотку. Я оттолкнул его с отвращением и с трудом увернулся от тяжёлой вазы, которую швырнул мне в голову Хилл Кингс. Она разбилась в моё плечо. Я развернулся, блокировал левую руку Кингса нанёс удар снизу и прикончил прямым в челюсть. «Было время, когда вы сами выполняли такую работу, Джордж. А сейчас нанимаете кого-то, чтобы оглушить человека сзади, да к тому же в доме полном зеркал». Он ничего не ответил, поискал стул и сел. Если бы у него был револьвер, и он попытался им воспользоваться, он был бы уже мёртв. Я частенько тренировался и мог молниеносно вытащить мой кольт. На полу зашевелился Кингс. Я ткнул его концом ботинка, он сел и прохрипел «У вас даже нет мужества честно драться». Я наклонился, взял его под мышки и поставил на ноги. «Послушай, ты сопляк. Не старайся разыгрывать из себя мужчину. Я сильнее тебя и могу сделать из тебя котлету, если будешь портить мне кровь. Ясно? А теперь садись». Он рухнул на диван и больше не шевелился. За это время Джордж Келлики пришёл в себя. «Минуточку, мистер Хаммер!» — запротестовал он. «Вы слишком далеко зашли. У меня имеются влиятельные друзья и...» «И вы прикажете им арестовать меня за нанесённые увечья и лишить лицензии?» «Ладно. Но я не хотел бы думать о том, что останется от вашей морды, когда я снова встречусь с вами. Кто-то вам уже подправил нос. Я сделаю намного больше. А теперь заткнитесь и отвечайте на мои вопросы. Прежде всего, когда вы уехали от Джека?» «Около часу», — выдохнул он. «Куда вы поехали?» «Мы поехали сразу домой на машине Хилла». «Кто вы?» «Хилл, мирно и я. Мы высадили её по дороге и, приехав сюда, поставили машину в гараж. Спросите Хилла. Он подтвердит всё, что я говорю». Хилл испуганно уставился на меня. Видимо, он впервые был замешан в деле об убийстве. А это не шутки. «А потом?» «Потом?» — сказал Хилл. «Мы выпили по стаканчику и легли спать». «Вместе?» — поинтересовался я. Хилл вскочил, побагровев от ярости. Я пихнул его обратно на диван. «Значит, отдельно?» — продолжал я. «А это означает, что у вас было достаточно времени и у того, и у другого, чтобы вернуться и убить Джека Уильямса. Если вы воображаете себе, что у вас всё гладко, то очень ошибаетесь». «Пат Чемберс не дурак, и вам нужно приготовиться к его приходу. Если кто-то из вас созрел для электрического стула, я посоветовал бы ему всё рассказать Пату. В этом случае он, может, и доживёт до конца процесса». «Меня звали?» — спросил мужской голос. Я оглянулся. На пороге стоял улыбающийся Пат. Я жестом пригласил его войти. «Мы действительно вспоминали тебя», — подтвердил я. К Джорджу Келлике сразу же вернулся его пломб «Арестуйте этого человека, капитан!» — завизжал он. «Он силой ворвался ко мне, оскорбил меня и избил моего гостя. Посмотрите-ка на его подбородок. Расскажи ему, что случилось, Хилл». Тот почувствовал мой взгляд. Пат стоял в трёх метрах от меня, держа руки в карманах. Он явно решил соблюдать нейтралитет. Хилл понимал, что Джек был полицейским, и пад тоже. Джека прикончили, а убийство полицейского не проходит безнаказанным. «Да ничего такого не произошло», — произнёс Хилл. «Ты лжёшь!» — завопил Келлики. «Чего ты испугался, хлюпик?» «Вот этого, Джордж!» Оборовал я его, и мой кулак вошёл в его живот почти до браслета. Он упал, задыхаясь, с вытаращенными глазами. Хилл не шелохнулся. Мне даже показалось, что на его физиономии мелькнуло что-то вроде удовлетворения. «Ты идёшь?» — обратился я к Пату. «Да». «Мне тут больше нечего делать». Машина пата стояла у входа. Мы выехали на трассу и поехали в город. «Ты всё слышал?» спросил я. Он искоса взглянул на меня и не спеша кивнул. «Я подошёл как раз к началу твоего скетча». «Скажи спасибо, что я не пытался прерывать его». «Конечно», — проронил я, не комментируя. «Но ты не воображай, что я ничего не заметил. Я наколол твоего филёра. Откуда он звонил? От бензоколонки, где я оставил машину». «Да. Он потерял тебя и позвонил, чтобы спросить, что ему делать. Почему ты пришёл сюда пешком?» «Ты меня разочаровываешь, Патт». калики прочитав статью в газете, наверняка отдал слуге приказ не открывать мне дверь. «А вот и бензоколонка, остановись». На скамейке у заправочной станции дремал некто в сером. «Вон твоя ищейка», — показал я Пату. «Разбуди его». Патт вышел из машины и потряс его за плечо. Сыщик открыл глаза и глупо посмотрел на него, чему-то улыбаясь. «Вас накололи, старина!» — Патт показал на меня пальцем. «Вам следует подработать технику преследования». «Он меня наколол!» — воскликнул Филёр. «Но!» «Ваша пушка, приятель, придает вам сзади весьма забавный вид», — ухмыльнулся я. «Её лучше носить ближе к голове». Я уселся в машину и собрался отъезжать. «Ты продолжаешь соло, Майк?» — поинтересовался Патт. — Более чем когда-либо. — Ладно, тогда следуй за мной в город. Я покажу тебе кое-что интересное. Патт поехал впереди. Мой преследователь за ним, а я следом. Кажется, Патт намеревался играть в открытую. Он явно использовал меня как ловушку, но мне было всё равно. Однако держал он меня очень плотно, и наши шансы были не равны. Интересно, о моей безопасности он заботился или, наоборот, о безопасности подозреваемых? Пока мне это было неясно В конце концов, наплевать. Информация, появившаяся в газетах, ещё не произвела нужного эффекта. Она дойдёт до убийцы не сразу. Он знал, во всяком случае, что ему нужно опасаться фараонов, поскольку жертва была из полиции, и ничто так не стимулирует полицейских, как смерть их товарища. Но убийца следовало опасаться и меня. И хотя я ещё не попал в его чёрный список, скоро наступит и моя очередь. Сейчас у меня ничего не было против Джорджа Келлики и Хилла Кингса. Ничего. Ни одного факта. Оба они имели возможность убить Джека, а Джордж Келлики был совсем не то, чем он старался казаться. Он всю жизнь путался в каких-то тёмных делишках. Что же касается Хилла Кингса, я не мог сообразить, какую роль он играет. Но надеялся рано или поздно это понять. Пат ехал по городу, не пользуясь сиреной, и мы в конце концов остановились возле его конторы, как я и думал. Устроившись по обе стороны его стола, мы выпили по рюмке бренди, и Пат кинул передо мной досье, на котором было написано «Мирно на Девлин». В досье было всё, что имелось и у меня, и ещё кое-какие сведения, которые у меня отсутствовали. «Зачем это, Пат?» «Если ты считаешь, что между мирной и убийством есть какая-то связь, то должен сказать, что ты на ложном пути». «Возможно, и так, Майк. В тот момент, когда Джек помешал ей прыгнуть с моста, он действовал так же, как действовал бы в любом подобном случае. Он отправил ее в специальную клинику, и влюбился он в нее совсем не сразу. Он сначала узнал ее с плохой стороны, а уже потом познакомился поближе». «И если при этом он полюбил её, значит, его любовь выдержала все испытания. пад я тебя не совсем понимаю. Я хорошо знал мир, но не хуже, чем Джек. И если ты считаешь её кандидатом номер один на электрический стул, тебе придётся иметь дело со мной». «Не волнуйся, Майк, я ещё не закончил. Когда она выздоровела, то взяла с Джека обещание, что он никогда не должен касаться вопроса о наркотиках». «Я знаю, он обещал ей это в моем присутствии». И он сдержал слово. Но дело уже было передано службе, занимающейся наркотиками. Мирно находясь в начале лечения, в бессознательном состоянии бредила И стенографистка записывала все, чтобы служба по борьбе с наркотиками обнаружила организацию, действующую в городе. К сожалению, во время операции по уничтожению этой банды человек, который мог многое сообщить, пустил себе пулю в лоб. И на этом дело заглохло. Я не знал этого, Пат. Знаю, ты был в армии. Потребовался ещё примерно год, чтобы ликвидировать эту организацию. У неё были отделения во многих штатах. Мирну не трогали. К наркотикам её приучила женщина, с которой она вместе снимала квартиру. Эта женщина получала снадобье от одного типа, работавшего букмекером. У него был ангел-хранитель, один политикан. Он сейчас в Эссинге на Гудзоне. Что касается главаря организации, то его никто не знал и никогда не видел. Вся передача наркотиков осуществлялась по почте в мелких бандеролях. Затем следовала оплата наличными тоже на абонентские ящики. Он собирался продолжать, но я прервал его. «Все наоборот, пад запротестовал я. «Обычно клиенты платят вперед и никогда не уверены в получении товара». Пат закурил и кивнул. «В большинстве случаев так и бывает», — подтвердил он. «Но именно такой метод распространения наркотиков, о котором я говорю, делает расследование чрезвычайно трудным. Даже в этот самый момент во многих почтовых ящиках лежат маленькие бандероли с наркотиками, посланные как образцы». И мы имеем дело не с любителями. Бандероли приходят довольно регулярно, и наверняка у них мощный источник. Нам никак не удается напасть на него, так как ни на одной из бандеролей нет почтового штемпеля. Но это элементарно, если есть кому. Бросить маленький пакетик в почтовый ящик может кто угодно, проходя мимо. У нас пока нет никакой возможности обнаружить преступников или их посылки. «Я понимаю, Пат, но поскольку эта организация практически ликвидирована, то какая связь между твоей занимательной историей и убийством Джека?» Пат внимательно посмотрел на меня. По его лицу было видно, что он упорно над чем-то размышляет. свое слово по отношению к мирне Джек сдержал. Но он был полицейским до мозга костей. Он ненавидел подонков, которые набивают свою мошну, калеча жизнь таким, как мирно. Ну и что? буркнул я. «Что?» «Мирно могла, сама не заметив, натолкнуть его на какую-нибудь мысль, о чём он нам не рассказывал. А кто-то мог испугаться и решиться на убийство Джека». Я зевнул. Мне не хотелось разочаровывать Пата, но я считал, что он заблуждается. «У Джека, конечно, кое-что было», заметил я. «Что-то такое, о чём он знал давно и значение чего до него дошло совсем недавно. Потому-то мы ничего и не знали». По-видимому, для убийцы это было очень важно, но из квартиры ничего не взято, так ведь? И квартира не обыскана. «Да», — согласился Патт. «Значит, просто информация. Но, думаю, вполне возможно, что информация шла от мирной». Я поднялся, надел шляпу и отправился к двери. «Ну, пока, дружище. Я буду держать тебя в курсе лишь с часовой задержкой». Сделав прощальный жест, я вытащил сигарету. На первом этаже я миновал холл, где две дюжины детектива в штатском курили вонючие сигары, а возле выхода какой-то тип затаился справа от входной двери. Не дойдя до него, я понял, что он меня ещё не заметил и спрятался слева. Наконец, сыщик вышел из-за двери и удивлённо оглянулся. Я фамильярно стукнул его сзади по плечу. «Огонька нет?» — спросил я, показывая на сигарету. «Он дал мне прикурить». «Чем играть в полицейских и воров, может, поедешь вместе со мной?» — предложил я. «Ладно», — пробурчал незадачливый Филер. «Он сел рядом со мной. Я попытался завязать разговор, но Филер молчал. Я повернул на Бродвей, потом направо в маленькую улочку и остановился перед огромным отелем. Мы вошли через стеклянную вращающуюся дверь. Я сделал полный оборот и оказался на улице. Филер остался внутри». Я быстро наклонился и блокировал турникет резиновой прокладкой, захваченной из машины. Филер застучал кулаком по стеклу и начал ругаться. Если он не хотел меня упустить, а я думаю, что не хотел, он должен был оббежать весь отель и выйти через служебный выход. Портье чему-то улыбался за своей конторкой. Этот прием я частенько использовал в подобных целях, и все было отработано до автоматизма. Спокойно сев в машину, я отъехал от отеля. Глава 4. Прихожая, ультрамодерн, с креслами и хрупкими на вид, но прочными и удобными. Желтоватые оливковые стены, ткань на мебели выдержана в мягких пастельных тонах. Солнечный свет сюда не проникал. Ноги по самой щиколотке утопали в густом ковре, заглушающем шум шагов. Из соседней комнаты доносилась убаюкивающая музыка Вивальди. Я наверняка бы заснул, если бы не явилась секретарша, чтобы извлечь меня из кресла. Она угадала, что я не клиент. С давно небритой физиономией и в мятом костюме я, вероятно, внушал ей опасения. «Мисс Мэнинг примет вас». Она попыталась улыбнуться мне. «Входите, пожалуйста». Секретарша слегка подчеркнула «пожалуйста» и в тот момент, когда я проходил рядом с ней, чуть отодвинулась. «Не бойтесь меня, милашка», — усмехнулся я. «Я не кусаюсь. Это всего лишь маскировка». Я толкнул дверь и вошёл твёрдым шагом. Фотография не давала полного представления о ней. Она была изумительной, и не хватало слов для её описания. Она сидела за письменным столом, положив руки на подлокотники кресла. Это была картина, которую могли бы написать все великие мастера живописи, собравшись вместе и вложив в неё всё своё мастерство и талант. Ее волосы были почти белые и локонами падали на плечи. Они были такие мягкие и блестящие, что возникало искушение зарыться в них лицом. Брови, естественно, более темные, чем волосы, вырисовывались на чистом лбу четкими дугами. Под ними темнели карие глаза, обрамленные длинными ресницами. Широкая черная туника с рукавами не могла скрыть ее воинственной груди». «Ну, а что касается всего остального, то я мог только дать волю воображению, так как письменный стол наполовину скрывал её от меня. Я подозреваю, что моё лицо изменило выражение, и, вполне возможно, она могла бы подать на меня в суд, если бы умела читать мысли. «Добрый день, мистер Хаммер. Присаживайтесь, пожалуйста». Голос её напоминал журчание расплавленного металла. Мне хотелось бы слышать его при других обстоятельствах». Но я понял, почему Шарлотта Мэннинг добилась успеха в своём деле. В присутствии такой женщины любой всё расскажет. Я сел поближе к ней, и она повернулась в мою сторону. Её глаза выдержали мой взгляд с такой твёрдостью, какую я никогда ещё не встречал у женщин. «Полагаю, что вы пришли с официальным визитом?» «Не совсем так. Я частный детектив а, -а, -а. Но в её голосе совсем не чувствовалось любопытства, смешанного с неприязнью, как у большинства моих собеседников, когда они узнавали о моей профессии. «Вы по поводу смерти мистера Уильямса?» «Да. Это был мой лучший друг. И я провожу частное расследование параллельно с полицией». Секунду она смотрела на меня, и глаза её заблестели. «Ах, да! Я читала ваше заявление в газетах и даже пыталась анализировать ваше рассуждение». «Меня всегда интересовали подобные случаи». «И какой же вы сделали вывод?» Ее ответ удивил меня. «Боюсь, что понимаю вас», — призналась она. «Хотя убеждена, что мои бывшие учителя единодушно осудили бы меня, если бы я публично заявила что-нибудь подобное». Я понял, что она хотела сказать. «Разве известные психиатры не заявляют, что если кто-то совершил убийство, то он явился жертвой минутного безумия?» «Независимо от мотива преступления». «Чем я могу вам помочь?» — спросила Шарлотта. «Ответьте мне на несколько вопросов. В котором часу вы приехали вчера вечером к Джеку Уильямсу?» «Около одиннадцати. Я немного задержалась дома». «А когда вы уехали?» «Около часу. Мы уехали все вместе». «И что вы делали потом?» «Я заехала в чикен-бар вместе с Эстер и Мэри Биллими. Мы уехали оттуда перед закрытием примерно без четверти два». Я высадила их у отеля и возвратилась домой в четверть третьего. Я запомнила это потому, что заводила будильник перед сном. «Кто-нибудь видел, как вы возвращались домой?» «Да, мистер прокурор», — восхитительно рассмеялась она, — «моя служанка. Она пришла помочь мне разобрать постель, как обычно. У неё лёгкий сон, и она проснулась, когда дверь открылась, и зазвонил звонок». Я не мог удержаться от улыбки. «У вас уже побывал Патчемберс?» — поинтересовался я. «Утром». «Сегодня утром...» — она вновь рассмеялась. От её смеха во мне всё задрожало. Шарлотта была необычайно сексуальна. «Он пришёл. Он увидел. Он заключил...» — продолжала она. «А сейчас он, наверное, занимается проверкой моего рассказа». «Он говорил что-нибудь обо мне?» «Нет. Он выглядит человеком, который знает своё дело, и мне он показался симпатичным». «Когда вы познакомились с Джеком Уильямсом?» «Мне кажется, что я имею право не говорить об этом». Я кивнул. «Если вы консультировали его насчёт Мирны, то можете ничего не скрывать от меня. Я в курсе». Мои слова, казалось, удивили её. Я знал, что Джек очень деликатно относился к прошлому Мирны и обычно ничего никому не рассказывал. «Ладно», — согласилась она наконец. «Он действительно консультировался у меня по поводу Мирны». Я полагаю, вы понимаете, что такое для наркомана полностью лишиться наркотиков. Напряжение почти невыносимое. Пациента корчит, ломает. Его нервная система, обычно возбужденная наркотиками, немыслимо страдает, и с этим почти ничего нельзя поделать. Случается, что пациент во время такого приступа кончает жизнь самоубийством. Если же пациент всё же принимает решение и соглашается начать лечение, его закрывают в специальный бокс. На первой стадии лечения он умоляет санитаров дать ему наркотик. Затем страдания возрастают до такой степени, что пациент совершенно теряет рассудок. Но в конце концов он выходит оттуда полностью излеченным или вскоре погибает. Она сделала паузу. Мирно вышла совершенно здоровый но она получила ужасный нервный шок, и поэтому Джек Уильямс обратился ко мне. Я занималась ею некоторое время после излечения, но с тех пор, как она вышла из клиники, я никогда не навещала их по причинам профессионального характера. Я думаю, что у меня всё. Есть другие проблемы, которые я желал бы обсудить с вами, но сначала я хочу проконтролировать кое-какие мелочи. «Такие как время», — продолжила она. «Вам следует поторопиться, пока моя служанка не пошла за покупками». Она улыбалась. «Еще одна такая обольстительная улыбка, и она познакомится с моим уже сутки небритым подбородком». Я пытался сохранить на лице невозмутимое выражение, но это было намного сильнее меня. Я не мог сдержаться и отпустил ей улыбку из своего джентльменского набора. «Есть еще кое-что», — сказал я. В моём деле никому нельзя доверять. С самого начала встречи я всё ждал, когда же она встанет. Она подчинилась моему желанию и поднялась. Если бы её туника оказалась ниже колен, я, кажется, бросился бы на пол, чтобы полюбоваться её ногами. Мне кажется, неожиданно сказала она, что мужская дружба крепче женской, особенно по отношению к человеку, который не колеблись, пожертвовал рукой, чтобы спасти жизнь другу. На её лице выразилось удивление. Так это были вы? «Джек часто упоминал вас, но никогда не называл имени. Сам он никогда не говорил, как потерял руку, но мирно рассказала мне о том, как это случилось». «Джек был очень скромным парнем, но я не только поэтому так хочу найти его убийцу. Джек был моим другом еще до войны». «Я уверена, что вы найдете убийцу», — проникновенно сказала она. «И я от всей души желаю вам успеха». «Спасибо» мгновение мы молча смотрели друг на друга. Затем я поднялся и взял свою старую шляпу. «Сейчас мне пора идти», — с сожалением пробурчал я. «Но я еще навещу вас». Она проводила меня до двери. «До скорого, не так ли?» — проговорила она тоном, который показался мне не вполне естественным и уверенным. Я спускался по лестнице, раздумывая, не ошибся ли я в значении блеска в её глазах на мгновение промелькнувшего в тот момент, когда мы прощались. «Мистер Хаммер?» — спросила очень чёрная негритянка. «Да? А откуда вы это знаете?» «Мистер полицейский ожидает вас в соседней комнате. Входите, пожалуйста». Патт действительно ожидал меня, сидя в кресле у окна. «Привет, Майк», — сказал он. Я положил шляпу на стол и устроился рядом с ним. «Ну что?» — осведомился я. «Все в порядке. Соседи видели, как она возвращалась домой, а негритянка подтвердила это. Должен признаться, что я сразу же ощутил огромное облегчение». «Я знал», — продолжал Пат, «что рано или поздно ты появишься здесь и поджидал, чтобы попросить об одной вещи. Не надо злить моих ребят». «Злеть?» «У тебя же есть отличные специалисты. Отправь этих на конюшню, а мне пришли специалиста Это для твоего же блага, Майк. Я сам способен о себе позаботиться. И ты это прекрасно знаешь, пад Он откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Комната была не такая большая, как кабинет Шарлотты Мэннинг, но обставлена со вкусом. На стенах висело несколько картин, а полки были заставлены книгами. Книги были не только по психологии. На противоположной стороне я заметил двери в кухню и в ванную комнату. Прямо передо мной стоял мягкий низкий диван, вид которого внушал мне весьма определенные мысли. на мне еще многое надо было сделать, и поэтому я обратился к Пату со словами «Не спи, капитан. Ты получаешь деньги от налогоплательщиков». «Я и не собирался», — запротестовал он. «Я просто предоставил тебе возможность насладиться атмосферой». «Если ты готов, то пошли». Услышав, что мы направляемся к двери, перед нами предстала служанка Кэтти. Она открыла дверь и послышался звонок, о котором упоминала Шарлотта Мэннинг. «Он работает так же, когда нажимают и на кнопку?» — спросил я. «Да, мистер, и когда дверь открывается, тоже». «А зачем?» «Когда меня нет дома, мисс Шарлотте приходится самой идти к двери». А когда она бывает занята в тёмной комнате и дверь открывается, она знает, что кто-то вошёл. Мы с Патом переглянулись. «Какая ещё тёмная комната?» — поинтересовался я. Катти буквально подпрыгнула. «Да, конечно. Та, где она делает фотографии». Мы с Патом почувствовали себя идиотами. «Значит, она занимается фотографированием?» Прекрасный повод для разговора при следующей встрече. Глава пятая. Мы сидели с Патом за кружкой пива в маленьком баре. Он поинтересовался, не нашел ли я чего-нибудь новенького, я ответил отрицательно. «А что насчет мотива?» — спросил я. «У меня еще не было времени этим заняться. А у тебя есть хоть какой-нибудь завалящий след?» «Нет. По данным экспертов, выстрел произведен из совершенно нового револьвера. Мы провели расследование, но пуля была выпущена не из проданных недавно кольтов этого калибра». Оружие могло быть продано несколько лет назад, а воспользовались им лишь сейчас. Этим мы тоже занимаемся, но пока пусто. Ни у кого из подозреваемых нет револьвера, по крайней мере официально. Достать оружие, в конце концов, нетрудно. А глушитель? Убийца явно не новичок. Глушитель — разрывная пуля. Здесь нет ничего сложного. Глушитель мог быть предназначен для карабина. «Его можно приспособить и на револьвер сорок пятого калибра». Мы молча выпили еще по глотку. «Тьфу!» — продолжал дальше Пат. «Чуть не забыл сказать тебе, что Джордж Келлик и Хилл Кинг сегодня утром сменили квартиру». «Почему?» «Прошлой ночью кто-то стрелял в Келлике через окно. Пуля оцарапала ему голову. Мы сравнили ее с той, который убить Джек, выпущенный из одного и того же револьвера». Я чуть не поперхнулся». «И ты это чуть не забыл?» — пробормотал я. «Да, ещё одно. Что ещё?» «Он убеждён, что это ты в него стрелял». Я стукнул кружкой о стол с такой силой, что Пат подскочил. «Подонок!» — прорычал я. «На этот раз я ему...» «Спокойно, Майк. Возьми себя в руки. Ты же знаешь, что мы обязаны проверить и тебя». — Ты уже устранил несколько нежелательных граждан, и у нас имеется немало образцов твоих пуль. Мы сравнили их с той, что была выпущена в Келлике, но они не похожи. — К тому же нам известно, где ты был прошлой ночью. — У тебя забавная манера рассказывать, Пат, но хватит шуток. — Где же они сейчас живут? — Да тут, на уголке, — ухмыльнулся он. — В том же доме, где живут и близняшки Билями, но на втором этаже. — Ты был там? «Да, у близнецов. Но я видел и тех. Мне нужно было убедить Келлики не подавать на тебя жалобу за избиение. Это мне удалось без особого труда. Он много слышал о твоих методах. Мы расстались с Патом у выхода из бара, и я направился в указанный дом. Если тебя обвиняют в убийстве, необходимо докопаться до самой сути. А я люблю это». Патт поверил мне только потому, что убийца промахнулся. калики видимо, отдал приказ Портье не впускать меня в дом. Я проник в холл, как обычный жилец, и поднялся на второй этаж лифтом. Лифтеру, на первый взгляд, было лет тринадцать, но, присмотревшись, я отдал ему уже лет тридцать. Он был тощ, и у него было насмешливое лицо. В кабине мы находились вдвоем. Когда лифт остановился, я сунул ему под нос банкноту в пять долларов. «Келлики. Джордж Келлики. Живёт здесь недавно. Скажи номер квартиры и деньги твои». Он оглядел меня с ног до головы. «Вы, должно быть, Хаммер», — решил он. «Келлики дал мне в два раза больше, чтобы я вам ничего не говорил». Я вытащил револьвер из кобуры и дунул в дуло. Глаза лифтера расширились. «Да, я тот самый тип, которого зовут Хаммер», — признался я. «Если ты не сообщишь мне номер его квартиры, то десяти долларов не хватит на оплату услуг дентиста». Я лениво приподнял револьвер. «Двести шустой!» — молниеносно выпалил он. Я свернул банкноту и засунул её лифтёру в открытый рот. «Помни обо мне», — добавил я. «И если ты не будешь молчать, я вскрою тебя как устрицу». «Да, мистер!» — почти простонал он от страха. Затем он быстро вошел в кабину и закрыл за собой дверь. Послышался щелчок, и лифт быстро направился вниз. Мне тоже пора было приниматься за дело. Я отправился на поиски 206-й квартиры, нашел ее и постучал в дверь. Ответа не последовало. Я приник ухом к двери, но ничего не услышал. Чтобы убедиться в отсутствии жильцов, я засунул листок бумаги под дверь и спустился этажом ниже. Потом снял туфли и на цыпочках вновь поднялся вверх. Листок лежал на том же месте. Я вытащил из кармана связку отмычек и принялся священно действовать. С третьей попытки дверь мягко отворилась, и я вошёл, прикрыв за собой дверь. Квартира, вероятно, сдавалась уже мебилированной. Никаких следов пребывания новых жильцов не было, за исключением фотографии Келлики на камине в гостиной. Я вошёл в спальню. Там стояли два комода и одна кровать. Действительно, они спали вместе. А ведь я это говорил, чтобы разозлить келики. Под кроватью я обнаружил чемодан и исследовал его содержимое. Кроме белья и полдюжины рубашек, там лежал кольт 45-го калибра и две пачки патронов. Это оружие обычно предназначается для профессионалов, и если в течение двух дней всё время на него наталкиваешься, это что-нибудь да значит. «Что за времена настали, господи!» Я заглянул в ствол, но он был чист, как постель девственницы. В последнее время оружием явно не пользовались. В ящиках обоих комодов тоже ничего не было. Я обнаружил только альбом, принадлежавший Кингсу. Там были снимки, доказывающие его занятия всеми университетскими видами спорта и кое-чем еще. Это были моментальные снимки разных лет и в огромном количестве. Некоторые из женщин были ничего себе, но это на вкус тех, кто любит высоких и тощих. Что касается меня, то мне никогда не нравились женщины, похожие на мальчишек. На нескольких фотографиях были изображены Хилл, Кингс и Келлики вдвоем. Хилл и Джордж на рыбной ловле, в кемпинге с палаткой, перед витриной магазина. Вдруг я замер, как пес, сделавший стойку». На одном из фото Хилл не единой черточкой не напоминал студента, а скорее походил на важного бизнесмена. Но не это привлекло мое внимание. В витрине за ним можно было различить фанерный лист, куда наклеиваются вырезки из последних новостей. На одной фотографии можно было увидеть гибель Мора Кастла. Но он сгорел в море восемь лет назад, а Хилл Кингс выглядел на этом снимке старше, чем сейчас. «Мне не хватило времени подумать над этим, так как послышался шум поднимающегося лифта. Я подошёл к двери и открыл её в тот момент, когда Джордж Келлики приготовился воспользоваться своим личным ключом. «Входите, Джордж», — любезно пригласил я его. Он был скорее удивлён, чем напуган. Действительно ли он считал, что именно я стрелял в него накануне? Хилл Кингс за сутки не изменился. Он было приготовился к бегству, но к Джорджу уже вернулось хладнокровие». Незаконное вторжение, заявил он после некоторого колебания. На сей раз заткнитесь и входите, слишком много лишних слов. Если бы вы больше сидели дома, вашим гостям не пришлось бы ожидать вас здесь. Друг за другом они прошли в спальню. Калики быстро выскочил оттуда красное от бешенства. Но я не дал ему времени обвинить меня ещё в одном преступлении. Зачем эта артиллерия? коротко поинтересовался я. Для таких, как вы, прошипел он. «Для тех, кто пытается убить меня через окно, у меня есть на него разрешение». «Я ничего не имею против, но я посоветовал бы вам обращаться с этой штукой поосторожнее». «Не волнуйтесь, я вас предупрежу накануне. А теперь я хотел бы знать, что вы здесь делаете». «А я хотел бы услышать от вас, как в вас стреляли и промахнулись. Вы обвинили меня в попытке убийства, и мне это совсем не нравится» прежде чем ответить джордж закурил сигарету я вижу у вас есть связи с полицией спросите у них сами.